Числу сложных составляющих разумного двуногого существа, известного прочему миру под именем госпожи Герпес, принадлежало следующее. Такого понятия, как неформальный перекус, для госпожи Герпес просто не существовало. Даже сделав бутерброд только для себя, она украшала его веточкой петрушки. Перед тем, как выпить чашечку кофе, госпожа Герпес расстилала на коленях салфетку. Если же в дополнение на стол можно было поставить вазу с цветами, а под тарелку подложить аппетитно оформленную досточку, тем лучше. И невозможно было представить, чтобы госпожа Герпес кушала пищу прямо со своих коленей. Впрочем, столь же немыслимой представлялась сама идея о наличии у госпожи Герпес коленей, хотя главному философу приходилось периодически обмахиваться шляпой. Так что берег прочесали в поисках плавника, из которого впоследствии изготовили грубый стол. В качестве сидений использовали подходящего размера валуны. Главный философ шляпой смахнул с камня несуществующую пылинку. «Ну вот, госпожа Герпес, все и готово!» Домоправительница нахмурилась. «Но при слюге не положено усаживаться за стол вместе с господами». «Прошу вас, не стесняйтесь!» – любезно предложил Чудакули. «Благодарю, но мне неловко. Каждый должен знать свое место!» – ответила госпожа Герпес. «Надеюсь, я свое знаю. Иначе как мне потом смотреть вам в глаза?» Лицо Чудакули на мгновение лишилось всякого выражения, а затем он полголоса предложил. «Собрание преподавательского состава, господа!» Оббежав по пляжу чуть в сторону, волшебники опять сбились в плотную кучку. И что нам делать? Полагаю, весьма похвальное поведение с ее стороны. В конце концов, ее мир, так сказать, под лестницей. Это разумеется так, но здесь на острове я что-то не вижу лестниц. Может построить пару-тройку? И мы прогоним бедняжку, чтобы она сидела где-то одна-одинёшенька? Чтобы сделать этот стол, мы угрохали массу времени. Кстати, Арканцлер, вы ничего странного древесине не заметили? Как по мне, так самая обычная древесина, тупс. «Ветки, стволы, черта в ступе!» «Это и странно, поскольку...» «Все очень просто, чудакули!» «Полагаю, мы, благородные господа, знаем, как обращаться с женщиной, с дамой!» «Позволю себе заметить, твой сарказм был излишен, декан!» «Нахмурился чудакули!» «Что ж, как говорят куачи, если пророк Урн не идет к горе, то гора идет к пророку Урну!» Арканцлер сделал паузу, он знал своих волшебников. Насколько мне известно, так говорят в Омнии, начал было Доминг. Чудакуля отмахнулся. Это все детали, главная суть. Именно поэтому госпожа Герпес обедала в полном одиночестве за столом, а волшебники разложили костерок поодаль. И время от времени кто-нибудь подносил домоправительницы наиболее изысканные из дорог природы. Уже было ясно, что на этом острове недоедание им не грозит. Скорее следовало ожидать приступов диспепсии и подагры. Главным блюдом была рыба. Напряженные поиски деревьев с котлетами и бештексами не увенчались успехом. Зато были обнаружены обычные фруктовые деревья, один макаронный куст и что-то вроде квашеного моха с горчичным привкусом. А также к превеликому отвращению чудакули, похожее на ананас растение, под кожурой которого оказался сливовый пудинг. Совершенно очевидно, что на самом деле это вовсе не сливовый пудинг, запротестовал арканцлер. Нам просто кажется, что это сливовый пудинг, потому что у него вкус в точности как у сливового пудинга. Его голос постепенно затих но в нем есть и сливы и смуродина заметил главный философ будь так любезен передай горчичный мох да нет же нам только кажется что они выглядят как смуродины и сливы однако же а еще нам кажется что вкус у них точь-в-точь -точь, как у смуродины и слив жуя возразил главный философ послушай арканцер, здесь нет никакой тайны очевидно до нас тут побывали другие волшебники все что мы видим результат самых заурядных магических действий возможно что это экспериментировал наш пропавший географ. А может, это чудовство. Взять, к примеру, сигаретный куст по сравнению с тем, что творили в старые добрые времена, это сущая ерунда. Чудеснику создать такой вот куст, все равно, что кружечку пива опрокинуть. Кстати, о кружечке пива. Декан помахал рукой. Кто-нибудь передайте ром. Госпожа Герпес не одобряет употребление горячительных напитков, сказал главный философ. Декан бросил взгляд на домоправительницу. Госпожа Герпес, элегант наела банан, фокус не из простых. Декан поставил кокосовую скорбупу на стол. «Ну, она, ну и я, я вообще не понимаю, одним словом, к черту все, больше тут ничего не скажет». «И грубое выражение она тоже не одобряет», — сообщил профессор современного руносложения. «Голосую за то, чтобы прихватить с собой нескольких местных пчел, заявил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Чудесное создание, такие утонченные, не то что наши машины по производству меда, все просто и удобно». Вот тебе замечательные маленькие контейнеры с медом, протягиваешь руку и наслаждаешься жизнью. Прежде чем съесть, она так медленно-медленно снимает кожуру. «О боги!» «Эй, главный философ, ты там как? Лучше мне не перегрелся?» «Что? А?» М -м «Нет, ничего. Да, пчелы – замечательные создания». Волшебники дружно посмотрели на двух местных пчел, круживших в сумерках вокруг цветущего куста. За каждой пчелкой тянулся черный дымовой след. «Ишь, дымят, что твои фейерверки!» – заметил Арканцлер. «Поразительно! Эти башмаки, ну помните, там под кустом». «Все-таки они вселяют в меня тревогу», – сказал главный философ. «Такое впечатление, что человека из них взяли и выдернули». «О чем ты? Это крохотный необитаемый остров», – успокоил его чудакули. «Нам попадались только птицы, мелкие песклявые твари до да тучи насекомых. На островках, через которые камень легко перебросить, свирепые звери не водятся. Просто географ проявил некоторую беззаботность, да и жарковато здесь без башмаков» куда он тогда подевался?» «Ха! Наверное, прячется где-нибудь», – предположил декан, – «со стыда». «Держать в кабинете такой вот солнечный островок противоречит всем университетским правилам». «В самом деле», – удивился Домин, – «первый раз слышал, и давно этот закон действует?» «С тех самых пор, как я начал проводить ночи в вымороженной спальне», – мрачно ответил декан. «Передай, пожалуйста, вон тот хлебный пудинг». У Библиотекарь восседал за кучей фрукты. Раньше он ни на секунду не усомнился бы в идеальности своей дислокации. Однако сейчас даже бананы вселяли в него тревогу. Вызывали ощущение неправильности. Перед ним были и длинные желтые бананы, и бананы, больше смахивающие на огрызке, и красные бананы, и толстые, и коричневые. Он перевел взгляд на остатки рыбы. Вот большая серебристая, а вот жирная красная. И маленькая серая, и плоская, похожая на камбалу. Очевидно, судьба занесла сюда какого-то чудесника, и он решил сделать остров чуть более уютным. Главный философ говорил, но его голос звучал как будто издалека. А библиотека тем временем перечислял про себя растения, сливовый пудинг, горчичный мок, шоколадный кокос. Он повернулся, чтобы оглядеть деревья. Теперь, поняв, что надо искать, он сразу осознал, что искомого нигде не видно. Опустившись на костяшки, библиотекарь затрусил к береговой линии. Главный философ умолк на полуслове. Волшебники в молчании следили за библиотекарем, рывшимся в грудах ракушек. Вскоре он вернулся с горстью морских раковин и победоносно вывалил в добычу перед арк-канцлером. «Угук! Что такое, дружище?» «Угук! Да, они очень красивые, но что?» «У-ук!» – библиотекарь, по-видимому, вспомнил, с разумом какого уровня он имеет дело. Подняв указательный палец, он вопросительно посмотрел на чудакули. у – «И все-таки я по-прежнему не вполне!» – библиотекарь поднял два пальца. у уук О, «Не уверен, что!» уук у, -ук. у, -ук. у -ук. Доминг задумчиво разглядывал три поднятых пальца библиотекаря. Арканцлер, по-моему, он считает. Библиотекарь вручил ему банан. «А, старая добрая, угадай, сколько пальцев я поднял», — понимающий закивал декан. «Отличная игра, но она становится куда веселее, если сначала достичь нужной кондиции». Библиотекарь выразительно замахал рукой, показывая сначала на рыбу, потом на еду в целом, на ракушки и, наконец, на деревья, высевшиеся на заднем плане, а затем ткнул пальцем в небо. У -угу, -угу, -угу, угу, Хочешь сказать, мы все едины?» – уточнил чудакули. «И мир – это большое одно место? Таковым мы его и запомним!» Библиотекарь открыл рот, собираясь что-то сказать, и вдруг чихнул. На песке появилась очень большая рыжая ракушка. «О боги!» – выдохнул Думинг Тупс. «Забавно!» – произнес заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Он превратился в весьма любопытный образчик моллюска гигантского. Если подуть заостренный конец, то раздастся потрясающий звук! Никто не желает попробовать!» – ехидно пробормотал декан. «О боги!» – опять возвал Думинг. «Да что с тобой такое?» – осведомился декан. Единственное число. Именно это он и пытался нам объяснить. О да, библиотекарь у нас один такой. Да нет, он пытался сказать, что любая вещь присутствует здесь в одном единственном экземпляре. Реплика получилась весьма драматичной. Услышав нечто подобное, люди, как правило, долго-долго взирают друг на друга, расширившимися от ужаса глазами. После чего восклицает что-нибудь вроде «А ведь он прав провалиться мне на этом самом месте». Но данная реплика была адресована. Традиционно волшебником, а им для успешного усвоения большой мысли требовалось потреблять ее маленькими порциями Не пари чушь, отозвался чудакули Начать с того, что ракушками весь пляж завален, их здесь миллионы Да, Арк канцлер но если приглядеться, то можно заметить, они все разные То же самое и с деревьями, ведь каждого дерева, каждого куста мы нашли только по одному экземпляру Пальм много, однако на каждый растет свой вид бананов и сигаретное дерево тоже было одно Зато тут много пчел, возразил чудакули. «Но рой один, парировал Думинг. Имели Ивана Жочков, добавил декан. Вряд ли среди них найдется хоть пара похожих. Согласен, наблюдение весьма интересное, протянул чудакули. И все же мне не совсем понятно. Единственное число это своего рода тупик, пояснил Думинг. Тупик размножения, тупик эволюции. Верно, но мы ведь говорим о деревьях, тупс. Им тоже нужно, чтобы были мужские и женские. Особи. В самом деле, безусловно, арканцлер, иногда в качестве таковых выступают различные части одного и того же растения. Что ты уверен? Абсолютно уверен Арканцлер Мой дядя был заядлым садоводом Он размножал деревья, он с ними Потише, юноша, потише Тебя может услышать госпожа Герпес Думинг ошеломленно уставился на него Ну и что? Если уж на то пошло, вероятно, когда-то был и господин Герпес Лицо чудокуля одеревенело Потом Арканцлер, подбирая слова, зашевелил губами И, наконец, несколько неуверенно изрек Возможно, ты и прав Но все это как-то противно боюсь от природы не уйти арканцлер раньше я любил вечерком прогуляться по лесу тупс и ты хочешь сказать что в это время деревья думинг почувствовал что его семейно-садоводческих знаний становится недостаточно и тогда он призвал на помощь память пытаясь вспомнить все что знал о дяде который большую часть жизни провел на садовой лестнице ну еще насколько мне известно кисточки из верблюжьей шерсти тоже задействованы начал было он но чудакули так на него посмотрел что доминг запнулся так или иначе аркансер всякой твари должно быть по паре вот допустим кто курит сигареты куст надеется что окурки окажутся разбросанными вокруг а кто по его разумению будет курить сигареты что доминг вздохнул. Всякий плод Арканцлер должен соблазнять, это его назначение. Птица, соблазнившись вкусом и видом плода, съест его, после чего хм, уронит где-нибудь семена. Именно таким образом распространяются растения. Но на этом острове нам встретились только птицы да несколько ящериц, так что каким образом? а теперь я понял, куда ты клонишь, протянул чудокуль. Какая-нибудь птичка, увидев сигаретный куст, решит, вот неплохое местечко для перекура. Но что за птица? Раз для перекура, значит ура! Радостно воскликнул казначей. «Рад, что ты по-прежнему с нами, казначей!» Отозвался, не оборачиваясь чудакули. «Правильно, Арканцер. птицы не курят, следовательно, встает вопрос, зачем это надо кусту? Если бы на острове жили люди, что ж, тогда не исключено, что через некоторое время здесь могла бы появиться целая никотиновая роща с растущими там сигаретами. Точнее, тут же поправился Думинг, поскольку всегда ратовал за точность формулировок, с плодами, напоминающими сигаретами». Люди раскидывали бы окурки по всему острову, таким образом распространяя содержащиеся в фильтрах семена. Кстати, некоторые семена, чтобы прорасти, действительно нуждаются в тепле. Но раз людей тут нет, то и существование подобного куста лишается всякого смысла. А мы кто не люди, обиделся декан. Я очень даже не против выкурить после обеда сигаретку другую. И ни от кого это не скрываю. Да, но при всем моем уважении, декан, мы здесь не дольше Пара часов, и вряд ли известие о нашем появлении могло распространиться так быстро, терпеливо произнес Думинг, и, как впоследствии выяснилось, ошибся на все сто процентов. Кроме того, эволюция – процесс достаточно затяжной. «Так ты утверждаешь, задумчиво произнес чудакули, что когда мы едим яблоки, то…» Он вдруг умолк. «Не хватало еще, чтобы и яблоки». Аркан сверхумно выдохнул. «Буду придерживаться рыбной диеты. По крайней мере, рыбы устраивают свои дела без меня и на почтительном от меня расстоянии. И мое мнение об эволюции тебе прекрасно известно, господин Тукс. Если эволюция происходит, а мне эта идея всегда…» Всегда оказалась несколько сказочной, то она должна происходить быстро. Возьмем, к примеру, тех же леммингов. Леммингов? Их самых. Эти мелкие вредители имеют привычку бросаться вниз с обрывов. Но знакомы ли нам случаи, чтобы хоть один лемминг по пути превратился в птицу? А? Что скажешь? Разумеется, такие случаи неизвестны. То-то и оно. Победоносно заключил Чудакулли. Какой прок? Пытаться изгибать когти, рулить хвостом? Нет, тут нужно раз и навсегда для себя решить, превращаешься ты в птицу или нет, и отрастить крылья. За две секунды, пока ты летишь на камне, по-моему, очень подходящий момент. Но арканцлер, лемминги не умеют превращаться в птиц. А зря. Из джунглей донесся приглушенный рев. Точнее, звук походил на рев некоего туманного горна. «Кстати, вы точно уверены, что на острове нет опасных животных?» – поинтересовался декан. «Мне попались несколько креветок», – нервно отозвался главный философ. Арканцлер прав. Остров слишком мал», – пробормотал Думинг. «Концепция летающих лемингов по-прежнему занимала все его мысли. Зверь, представляющий для нас угрозу, попросту не смог бы тут выжить. В конце концов, что он будет есть? Теперь уже все услышали, как нечто огромное ломится сквозь деревья». Нас выразил общую мысль декан. Существо вывалилось на розовый закатном свете песок. Оно было огромным и состояло главным образом из головы. Гигантская голова рептилии была почти таких же размеров, что и поддерживающее ее тело. Передвигалась тварь на двух длинных задних лапах, а еще у нее наличествовал хвост и громадные острые зубищи, которые доминировали над всей остальной внешностью. Неведомая зверюга шумно втянула носом в воздух и снова заревела. «Ага», – произнес Чудакуля, – «подозреваю, мы имеем дело с разгадкой тайны исчезнувшего географа. Отличная работа главный философ». «Пожалуй, я», – начал декан, – «не шевелитесь», – прошипел Думинг, – «как правило, рептилии видят только то, что движется». «Смею тебя заверить, при той скорости, которую я разовью, меня вообще никто не увидит». «Стало быть, неподвижные предметы для них не существуют?» переспросил Арканцер. «И нам надо просто подождать, пока этот тварь не врежется в дерево?» «Там за столом госпожа Герпес!» ужаснулся главный философ. В данный момент домоправительница элегантно, как и подобает истинной даме, намазывала мягкий сыр на бисквит. «По-моему, она ничего не замечает». Чудакули закатала рукава. «Думаю, господа, пара огненных шаров надолго успокоит нашего гостя». «Ну, Арканцлер», — вмешался Думинг, — «это может быть уникальный, единственный в своем роде экземпляр. То же самое можно сказать и о госпоже Герпес. Но имеем ли мы право убивать невинное создание только за то, что оно, безусловно, Отрезал чудакулью. Если б создатель этой твари был озабочен ее выживаемостью, то первонаперво снабдил бы свое творение огнеупорной шкурой. Это тупс к вопросу об эволюции. Но может нам следует немного изучить это существо, прежде чем... Огромная рептилия начала набирать скорость. Несмотря на свои размеры, двигалось существо на удивление проворно. Э -э нервно начал думать. Чудоколев скинул руку. Внезапно тварь остановилась, как копанная. Затем оторвалась от земли и, повисев немного в воздухе, схлопнулась, подобно воздушному шарику, на который наступила чья-то гигантская нога. Но буквально сразу рептилия вернула себе прежнюю форму, скрипя и разлепляясь будто надувной пузырь из тех, что как правило используют немые заклинатели. Если при этом на морде существа и проявились какие-то эмоции, то свидетельствовали они не столько о переносимых страданиях, сколько об изумлении. Потом чудовище, объятое крошечными молниями, опять расплющилась, скаталась в цилиндр, претерпела череду необычных и, вероятно, весьма болезненных превращений, сжалась до шара размером с грейпфрут и, наконец, испустив печальный звук, рухнула на песок. «А вот это было здорово!» – похвалил Чудакули. «И кто наш герой?» – волшебники переглянулись. «Это не мы!» – ответил Дикан. «Мы в основном по старинке. Шары там, молнии!» Чудакули подтолкнул Думинга под локоть. «Что ж?» Теперь твоя очередь, давай, изучай. Хм, Думенко глядел существо, ошалело распластавшееся на песке. Объект, по-видимому, превратился в большую курицу. Ну и ладненько, вот и чудно, произнес Чудакулли, словно бы подводя под дискуссию жирную черту. Но чтобы уж заклинание не пропадало, резко выбросив руку, он швырнул огненный шар. Это была дорога. По крайней мере, длинный и ровный отрезок пустыни с колеями от колес. Ринсвент разглядывал его довольно долго. Дорога. Все дороги куда-то ведут. Рано или поздно они куда-то приводят. А там, куда они приводят, зачастую имеются стены, здания, пристани, лодки, и, как правило, наблюдается полное отсутствие говорящих кенгуру. Можно сказать, их отсутствие является отличительным признаком цивилизации. Не то чтобы Ринсвин был против спасения мира или той его части, которая сейчас нуждалась в спасении. Просто он всегда считал, что в его помощи мир нуждается меньше всего. Куда же пойти? Выбрав направление на Угад, Ринсвин двинулся по дороге. Через некоторое время взошло солнце. Вдалеке показался клуб пыли. Исполненный надежд, Ринсвинд сошел на обочину и стал ждать. Вскоре в перевернутом пылевом конусе показалась запряженная лошадьми карета. Лошади были черные и карета тоже. И, судя по всем признакам, Возница не намеревался снижать скорость. Ринсвинт помахал шляпой, пролетающим мимо лошадям. Некоторое время спустя пыль осела, Ринсвинт поднялся на ноги и спотыкнулся. Затыкая сдвинулся через кусты по направлению к остановившейся карете. Лошади наградили его подозрительными взглядами. Карета оказалась не такой уж большой, чтобы запрягать в нее целую восьмерку лошадей. Однако и карета и лошади были увешаны таким количеством дерева, кожи и железа, что бедным животным, по-видимому, приходилось нелегко. Куда нет ткни, повсюду торчали всевозможных размеров шипы. И поводья тянулись не к сиденью возницы, а уходили через специальное отверстие внутрь передка кареты, щедро крытого теми же деревом и железом. Там были и обломки железной печки, и сплющенные латы, и крышки от кастрюль, и жестяные банки, все это было спрессовано и прибито к карете. Из крыши сразу над отверстиями для поводья вторчал предмет, очень похожий на гнутую печную трубу. Вид у предмета был весьма бдительный. «Привет!» – неуверенно начал Ринсвин. «Прошу прощения, если испугал твоих лошадей». Ответа не последовало. Тогда Ринсвин скарабкался на обитое железом колесо и оглядел крышу кареты. Там обнаружился открытый люк, словно бы приглашающий заглянуть внутрь. Чего Ринсвин делать не собирался. Темная голова, четко вырисовывающаяся на фоне ярко-синего неба, цель лучше не придумаешь». «Следующий этап – ваше бездыханное тело, элегантно валяющееся в придорожной пыли». За спиной у него треснула сухая веточка. Вздохнув, Ринсвин принялся спускаться изо всех сил, стараясь не оглядываться. «Полностью сдаюсь», – произнес он, поднимая руки. «И правильно делаешь, друг», – отозвался бесстрастный голос. «Это мой верный арбалет. А теперь покажи-ка нам свою рожу». Ринсвинт медленно повернулся, сзади никого не было, он опустил глаза. Арбалетный бок был нацелен почти вертикально вверх, угрожая пронзить ему нос, если на ненароком будет спущена. «Ты гном?» – удивился Ринсвинт. «Ты что-то имеешь против гномов, друг?» «То я? Да никогда! Можно сказать, гномы мне лучшие друзья, если бы у меня вообще были друзья. Я Ринсвинт! «Неужто? А я, знаешь ли, очень вспыльчивый, выркнул гном. «И поэтому меня зовут Безумным». «Просто Безумным? Весьма необычное имя?» «А это и не имя вовсе!» Ринсвин пригляделся к собеседнику. Относительно принадлежности последнего гномьему племени сомнений не возникало. Хоть она не носил ни традиционной бороды, ни железного шлема, были другие признаки, которые безошибочно выдавали в нем гнома. Подбородок, словно созданный для дробления орехов, застывшее на лице выражение вечной свирепости и некая ядроголовость, заставляющая предположить, что обладатель такой головы без малейших колебаний будет таранить ею все стоящие на пути стены. Ну и разумеется, самая последняя, наиболее верная примета тоже наличествовала, макушка собеседника располагалась где-то на уровне ринсвиндового живота. Кожаная куртка и штаны безумного, как и карета, были сплошь покрыты железными заклепками. Там, где заклепок не было, висели средства индивидуального и массового поражения. Кстати о друзьях. Существует множество причин, по которым начинаешь с кем-то дружить. «Наставленное на тебя крайне смертоносное оружие принадлежит к числу четырех самых главных». «Значит, описание», — поспешил поправиться Ринсвинд, — «хорошее описание и запомнить легко». Склонив голову на бок, гном как будто прислушался к чему-то. «Проклятие, меня догоняют», — он перевел взгляд на Ринсвинда. «Из арбалета стрелять умеешь? И вот он недвусмысленно давал понять, что отрицательный ответ ⁇ это верный способ подхватить опасное и очень острое заболевание носовых пазух. А как же? Тогда лезь в карету, знаешь. Я по этой дороге много лет катаюсь, и до сих пор еще никто не пробовал меня тормознуть. Почему бы это? Пробормотал Ринсвинт. Внутри кареты было тесновато. Большую часть пространства занимало все то же оружие. Безумно оттолкнул инсвинда в сторону, схватился за поводья, глянул в печную трубу перископ и хлестнул лошадей. По колесам заскребли ветки кустарника. Лошади вытащили карету на дорогу и начали набирать скорость. «Красавицы, правда?» – безумный повернулся в полоборота к Ринцвинду. «Хоть и в доспехах, ау, делают кого угодно!» «Да уж, карета необычная!» Но сначала она была не такая. Пришлось сордобачить пару-тройку изменений. Безумный зловеще ухмыльнулся. Ты ведь друг волшебник? В широком смысле этого слова. И хороший волшебник. Безумный принялся заряжать очередной арбалет. Ринсвин замялся. Нет. Тебе повезло. Окажись ты настоящим волшебником, я пришил тебя на месте. Терпеть не могу волшебников. чертовы рукодрыжники! Ухватившись за рычаги, он повертел печную трубу в разные стороны. «Вон они!» – процедил он. Ринсвинт заглянул через голову Безумного. На изгибе трубы размещалось зеркальце, в котором был виден участок дороги сзади, а также несколько точек, окутанных облаком красной пыли. «Дорожная банда!» – объяснил Безумный. «Охотятся за моим грузом! Тащат все, что увидят! Все гады, гады! Но некоторые гады, настоящие гады!» Наклонившись, он вытащил из-под сиденья несколько сумок, которые обычно надевались на лошадей. «Значит так, ты отправляешься с парой арбалетов наверх, а я тут налажу супертягу». «Как? Ты хочешь, чтобы я стрелял в людей?» «А ты хочешь, чтобы в людей стрелял я?» парировал безумный, вталкивая Ринсвинда на лестницу. Ринсвиндт выполз на крышу. Карета раскачивалась и подпрыгивала на ухабах. Он чуть не задохнулся от красной пыли, а ветер так и норовил надеть балахон Ринсвинду на голову. Ринсвинт ненавидел оружие, и не только потому, что из этого самого оружия зачастую целились в него. Но когда вооружен ты сам, это еще хуже. Когда человек боится, что ты можешь в него выстрелить, то стреляет без колебаний. С безоружным противником он, по крайней мере, может поговорить, хотя следует признать, что по большей части эта фраза типа «Ни за что не догадаешься, что мы сейчас с тобой сделаем». Но на произнесение любой фразы требуется время. Несколько секунд этого очень много, если ими правильно распорядиться. И уж кто-кто умел найти им применение. Далекие точки немного приблизились и оказались повозками, в конструкции которых упор был сделан не столько на грузоподъемность, сколько на быстроту перемещения. Некоторые четырехколесные, другие двухколесные, одна была и вовсе одноколесная с крохотным сиденьем наверху. Внешний вид ее возницы наводил на мысль, что одежду он приобрел облазав все металлоломные свалки плоского мира. Но ну, а где фрагменты одеяния не подошли друг к другу, заткнул дыры перьями, воспользовавшись услугами первой подвернувшейся под рук курицы. Впрочем, та курица, что тащила его колесо, вряд ли дала бы себя в обиду. Эта птица была попросту огромной, больше Ринсвинда, и наполовину состояла из ног, а наполовину из шеи, и мчалась она даже быстрее лошади. «А это что за чудище?» прокричал Ринсвинд. «Эму!» отозвался безумный, к этому времени вылезший наружу, и что подтягивающий в Очень вкусное мясо! Попробую его подстрелить. Карета подпрыгнула, шляпа Ринсвенда, крутясь, улетела придорожную пыль. Шляпа! Я потерял шляпу! «Здорово! Где вообще ты такую чертовскую мерзость взял?» Железную пластину у самой ноги Ринсвенда ударилась стрела и мерзко скрижетнув, отскочила. «У меня стреляют!» Из облака пыли показалась грохочущая повозка. Сидящий рядом с возницей человек раскрутил над головой веревку и что-то метнул. Железный крюк вонзился прямо в щель между обшивающими карету пластинами и резко дернув сорвал одну из них. Ту, что располагалась рядом со второй ногой Ринсвенда. «И к тому Ну же они?» начал было Ринсвенд. «Ты тоже по ним стреляй, у тебя же есть арбалет!» – проорал безумный, балансирующий на спине одной из лошадей. «И уцепись покрепче за что-нибудь, в любую минуту они...» До сих пор лошади шли галопом, но вдруг они сделали мощный рывок, настолько резкий, что да едва не сбросила с крыши. Колеса задымились, пейзаж слился в одно размазанное облако. «Что происходит?» «Супертяга!» – в восторге выкрикнул безумный. Он едва не свалился под бешено работающие лошадиные копыта, но уже снова скарабкался на карету. «Секретный рецепт! В общем, ты тут пуляйся, а я пойду по рулю!» Из полевого облака показался Эму. За ним лязгая мчались другие повозки, те, что побыстрее. Стрела вонзилась в крышу кареты прямо у Ринсвинда между ног. Ринсвинд книгом распластался на судорожно дергающейся крыше, выставил арбалет, закрыл глаза и спустил В, в полном В соответствии с древними повествовательными законами, арбалетная стрела отрикошетила от чего-то шлема и угодила в сидящую на кусте неподалеку невинную птичку, чья роль в данном рассказе сводилась лишь к тому, чтобы с забавным писком брякнуться озень. Человек на колесе запряженным эмом мчался уже совсем рядом, параллельно карете. Из-под знакомой шляпы с почти стершейся надписью «Волшебник» он широко ухмыльнулся Ринсвинду, выставив на зрение за остенные зубы. «Мама!» было выгравировано на передних четырех. Здоровенький весело поприветствовал он. «Гоните груз! И я обещаю, мы вас убьем не сразу! Это моя шляпа! Верни мне мою шляпу!» «Так ты чертовский волшебник!» Человек приподнялся в седле, ловко балансируя на подпрыгивающем колесе и помахал руками над головой. «Эй, мужики, глянь сюда, я теперь волшебник!» «Магия, магия, аж магия!» Очень тяжелая стрела с привязанной к ней веревкой врезала задник кареты и там накрепко застряла. Разбойники приветствовали это попадание восторженными воплями. «Отдай шляпу, или тебе не поздоровится!» «Это тебе, друг, ща не поздоровится!» Возница Эму нацелил на арбалет. «Слушай, а почему бы тебе не превратить меня в какое-нибудь чудище? Ой, а так бою!» Внезапно он позеленел, отшатнулся назад, выпущенная им стрела попала в Возницу, восседавшего на соседней повозке, которая, завеляв, врезалась в третью повозку, которая налетела на верблюда. В результате образовалась куча мала, которая по причине отсутствия у повозок тормозов стала расти буквально на глаза. Периодически из кучи вылетали люди, подбрасываемые верблюжьими копытами. Ринсвинд, прикрыв голову руками, выждал, пока последняя повозка, едва избегнув общей участи, не укатилась прочь, после чего неверным шагом двинулся по раскачивающейся крыше к висящему на поводьях Безумному. «Пожалуй, уже можно остановиться! Господин «Да? Чё, всех уложил?» хм. «Не то чтобы всех, некоторым удалось скрыться!» «Ты чё, прикалываешься?» Гном оглянулся. «Ты не мог этого сделать, чтоб меня завалило! Ну-ка, дергани за тот рычаг да посильнее!» Он махнул в сторону длинного железного прута. Ринсвин послушно дернул. Натужно завизжали тормоза, останавливающие колеса кареты. «А почему они, друг, так быстро понеслись?» «Смесь овса и змеиной лимфы!» Прокричал сквозь оглушительный скрежет безумный. «Лошади от этого рвут и мечут!» Еще минут пять карета каталась по кругу, пока лошади не израсходовали весь свой адреналин, после чего вернулись туда, где валялись искореженные повозки разбойников. Безумно опять выругался. Что здесь произошло? И так будет со всяким, кто посмеет позариться на мою шляпу, пробормотал Ринсвин. Гном спрыгнул на землю и пнул сломанное колесо. И это из-за какой-то шляпы? А если те, допустим, в глаз дадут. «Ты чё, всю округу разнесёшь?» «Это была моя шляпа», — угрюмо отозвался Ринсвент. Он и сам не очень-то понимал, что, собственно, произошло. В магии он был, мягко скажем, не силен. Лучше всего у него получались проклятия типа «Да попасть тебе хоть раз в жизни под проливной дождь и без зонта» или «Да потерять тебе что-нибудь совсем неценное, а потом долго-долго искать, тогда как оно будет лежать у тебя прямо под носом». Но чтобы вот так позеленеть, он опустил глаза, да еще с желтыми пятнами, ничего подобного у него ни разу не получалось. Безумный тем временем шарился по повозкам. Пару раз он подбирал валяющееся вокруг оружие, но тут же отбрасывал в сторону. «Кошь верблюда», – предложил он. Животное, подозрительно косясь на Ринсвинда, послось неподалеку. Исполнив одну из ведущих ролей в случившимся повозка крушении, сам верблюд выглядел целым и невредимым, и вполне довольным жизнью. «Я скорее оседлаю беконорезку». «Уверен? Ну смотри, тады привяжи его к карете, за такого зверя приносите-распивайте, нам отвалят хорошие бабки». Повертев в руках кустарного изготовления арбалет и брезгливо рыкнув, безумный швырнул оружие за спину. Но при взгляде на очередную повозку его лицо просияло. «А, наконец-то мы будем жарить-парить на угле!» – воскликнул он. «Сегодня, друг, наш счастливый день!» «Целый мешок сена!» – восхитился Ринсвинг. «Ну-ка, поможь!» Безумный принялся возиться задним бортом своей кареты. «Но что такого особенного в сене?» Наконец борт откинулся, задок кареты был битком набит сеном. «Это вопрос жизни и смерти, друг. За сток сена тебя распорят вот от седого до самого завтрака. Человек без сена — это человек без коня. А в наших краях человек без коня — это трупак ходячий». «Прости, не понял. Так вся эта заварушка случилась из-за какого-то сена?» Безумный заговорщицки пошевелил бровями. «Плюс два мешка в са в тайном отсеке, друг!» Он хлопнул Ринсвинда по спине. «Будь спок! Я едва не принял тебя за какого-нибудь лживого двуличного дронга. Чуть не вышвырнул тебя за поручня, а ты, оказывается, такой же псих, как и я. Э. Бывают моменты, когда на собственной разумности лучше не настаивать. Ринсвинд понял, что возражать безумному было бы абсолютным безумием. Хотя еще совсем недавно он, Ринсвинд, говорил с кенгуру и находил под камнями в пустыне сыр и пудинги. Бывают моменты, когда приходится посмотреть фактам в лицо. Пусть даже это самое лицо показывает тебе язык. «Ага, ментальный я!» – скромно откликнулся Ринсвинд. «Парень, что надо! Давай грузим их оружие и жратву. И вперед!» «А зачем нам их оружие?» «Скинем за добрую цену». «А с телами что будем делать?» «А ничего, за них игра гроша не дадут». Пока безумный приколачивал к повозке трофейные железные предметы, Ринсвинд бочком придвинулся к зелено-желтому и стремительно чернеющему трупу и, подобрав валяющуюся рядом палку, осторожно поддел свою шляпу, которая по-прежнему была напялена на голове у покойника». Вдруг, откуда ни возьмись, выпрыгнул маленький восьминогий шарик разгневанного черного меха и яростно вонзил свои жвало в палку, которая тут же задымилась. Очень осторожно опустив палку на землю, Ринсин схватил шляпу и бросился бежать. Думинг вздохнул. Я и не думал оспаривать ваш авторитет, — сказал он. Просто мне кажется, что если гигантское чудовище прямо на ваших глазах эволюционирует курицу, то следует задуматься. Быть может, все-таки не стоит есть эту курицу? Арканцлер облезал пальцы. А как, по-твоему, следовало поступить? Ну, наверное, стоило изучить ее и... Вот мы ее и изучили, вступил в разговор декан. Произвели вскрытие. Вскрытие на местах, так сказать. Заведующий кафедрой беспредметных изысканий сыто рыгнул. Прошу прощения, господин. Пожа герпес. «Не желаете ли еще Гро?» Встретившись с остальным взглядом Чудакулли, он быстро поправился. «Передние части курицы». «И в результате мы обнаружили, что опасности для посещающих остров волшебников животное более не представляет», — заключил Чудакули. «Просто мне кажется, что должным образом проведенная исследовательская работа подразумевает нечто большее, нежели выяснение, а не растет ли где поблизости сосисочно-горчичный куст» гнул свой Думинг. «Кстати, вы обратили внимание на скорость превращения?» «И что?» – вопросил декан. «Это ведь неестественно!» «По-моему, господин Тупс, именно ты совсем недавно убеждал нас, что превращение одних вещей в другие – совершенно естественный процесс, но не с такой же скоростью!» «А тебе откуда знать? Ты сам-то когда-нибудь эту свою эволюцию видел?» «Разумеется, нет, ее невозможно увидеть!» «Значит, и говорить не о чем!» – отрезал чудак кто знает может быть это и есть совершенно нормальная эволюционная скорость как я уже подмечал все абсолютно логично но какой смысл превращаться в птицу постепенно тут вырастить перо там выпустить клюв более идиотского зрелища и не придумаешь ты только представь себе такую тварь бродящую по лесу волшебники подхалимажно захихикали а наше чудовище вероятно подумала эй да их тут слишком много превращу Иская лучшего что-нибудь, что им нравится. Не захотела с нами связываться, поддакнул Викан. Вполне разумная стратегия выживания, завершил Чудакулли До определенного момента. Думинг закатил глаза. Когда продумываешь идею в голове, все получается так красиво. Начитаешься всяких старых книжек, а потом сядешь и думаешь, думаешь, целыми днями думаешь, пока не родится и не сложится кирпичик кирпичику и ящная теория. Но стоит поделиться своими выводами со старшими волшебниками, как тут же кто-нибудь из них это уж как пить дать, вылезет совершенно идиотским вопросом, и ответа на этот вопрос не будет. Но разве можно работать в окружении столь ограниченных умов? Воскликни какой-нибудь бог, да будет свет. Именно волшебники первым делом поинтересуются. А зачем? Лично нам и в темноте неплохо живется. Старые заскорузлые умы, и в этом вся проблема. Думинг не особо держался за старые традиции. Ему было далеко за 20, но он уже занимал достаточно важный пост, а следовательно представлял собой заманчивую мишень для амбициозного университетского молодняка. Вернее, представлял бы, если бы этот самый молодняк не просиживал целые ночи за гексом, пока глаза не закипали. Но в общем и целом карьера Думинга не интересовала. Он был бы абсолютно счастлив, если бы его всего Всего выслушали, не прерывая замечаниями. Вроде хорошая работа, господин Тупс, но однажды давным-давно мы это уже пробовали и ничего не получилось. Либо денег под такое все равно не вышибить, либо самое кошмарное. Да уж, а вот в прошлые времена были писать существительное. Кстати, помните старика писать прозвище, который скончался лет 50 назад? Думинг, конечно, слишком. Вот и не может его помнить, так уж он-то знал толку писать существительное. мертвое университетское наследие тяжким грузом давило на плечи Думинга Тупса, а сверху этого наследия вдобавок сгромоздились ныне старшие волшебники и пытались там подпрыгивать. Они даже не пытались научиться ничему новому и помнили только одно, как славно было в старые добрые времена. Они спорили и ругались друг с другом, будто дети малые, и единственный, кто порой говорил хоть что-то осмысленное, это Орангутан -биб библиотекарь. Думинг принялся свирепо ворошить палкой в костре. Из веток волшебники соорудили для госпожи Герпес грубый, зато вполне благопристойный шалаш, куда домоправительница и удалилась, пожелав всем спокойной ночи и целомудренно прикрыв вход большими пальмовыми листьями. «Очень достойная дама – это госпожа Герпес», – одобрил Чудакулли. «Пожалуй, я подремлю чуток». С другой стороны костра уже доносилось что то сладкое похрапывание. «Думаю, нам стоит выставить дежурного», – высказался Думинг. «Отличная идея», – похвалил, удаляясь чудакули. Скрипнув зубами, Думинг повернулся к библиотекаре, который временно возвратился на землю двуногих. Орангутан, мрачно завернувшись в одеяло, смотрел на огонь. Пусть даже мы, так сказать, и не дома, надеюсь, хоть ты чувствуешь себя здесь как дома. Библиотекарь отрицательно покачал головой. Кстати, в этом месте есть еще одна странность, которая меня беспокоит. Уук. Древесина. Меня никто не слушает, но это важно. Мы сюда много чего натаскали для костра, и все это обычно обычная древесина. Ты заметил? Ни тебе мусора, ни дырявых башмаков, никаких следов цивилизации. Только самая обычная древесина. Уук! Из этого следует, что мы довольно далеко от судоходных путей. О нет, борись с собой, борись! Библиотекарь отчаянно морщил нос. Быстро сосредоточься, у тебя есть руки, есть ноги. Не ножки, а именно ноги! Библиотекарь с несчастным видом кивнул. И чихнул. «Аук!» – произнес он, обретая, наконец, более или менее стабильную форму. Что ж, удрученно отозвался думинг. По крайней мере, на этот раз ты превратился в нечто одушевленное. Хотя для пингвина ты несколько великоват. Видимо, твой организм все-таки борется, пытаясь превоплощаться во все более близкие тебе формы. Аук! Ну вот что забавно по-видимому, рыжая шерсть является доминантной чертой. Библиотекарь наградил его суровым взглядом, отвернулся и, переваливаясь, отошел на несколько шагов, где снова уселся, повернувшись к думингу спиной. Думенко осмотрелся по сторонам. Что ж, похоже, дежурить придется ему, хотя бы потому, что больше добровольцев не было. Ничего удивительного. В листве деревьев порхали какие-то мелкие твари. Море фосфорисцировало, звезды светили. Он поднял глаза к небу. По крайней мере, оно никогда не подвело. И вдруг он увидел, что еще здесь неправильно. «Арканцлер!» Ну и давно-то обезумел. Не самый лучший способ завести беседу, как бы все-таки начать. «М -м -м. Вот уж не ожидал встретить здесь гнома, промямлил Ринсвин. «О, нашу семейку принесло сюда из фигли фьорда. Я тогда еще под стол пешком ходил», — откликнулся безумный. «Мы собирались проплыть чуток вдоль бережка, а тут, друг, откуда не возьмись, ураган. Потом шарах, бабах, корабль в щепке, и мы по колено в попугаях. Но могло быть и хуже. Дома я бы торчал в холодной промозглой шахте, ковырял бы породу. А тут земля возможностей, здесь гном может стать большим человеком». В самом деле, отозвался Ринцин, стараясь, чтобы его лицо ничего не урожало. «Но смотреть на остальных сверху вниз – это, конечно, плохо», – продолжал Безумный. «Разумеется. В общем, мы осели, стали обживаться. Теперь у отца сеть чертовских вулочных в куголов. «Торгуете гномьем хлебом?» «Точняк! С гномьем хлебом любой кишащий чертовскими акулами океана долеешь!» Кивнул безумный. «Кабы не этот хлебец, мы бы не забили всех тех акул до смерти!» «А ты, гляжу, знаешь толк в хлебе насущном!» «Слушай, этот пугово большой город, там есть пристань!» «Треплются, что есть!» «Сам-то я там не был, предпочитаю вольное житье-бытье!» Земля содрогнулась. Ветра не было, но кусты вдоль дороги закачались. Вроде как буря идет, заметил Ринсен. Чё, чё? Но это такая штука, когда дождь. Летающую корову через косяк, и ты веришь в эту ерунду. Дедушка, бывало, тоже как наберется пива, так заводит свою шарманку. Старые сказки все это. Чтоб с неба падала вода. Побереги мои уши. А что, здесь такого никогда не бывает? Конечно, нет. А у нас дождь идет сплошь и рядом, сообщил Ринсвент. «Да? И как вода забирается на небо? Она ведь тяжелая!» «Ну, она, это, ее солнце высасывает? Типа того!» «Как так? Не знаю, высасывает и все!» А потом вода падает обратно, да. Но халяву! Ты что никогда дождя не видел? Слушай, всем известно, вода течет глубоко под землей, и это разумно. Вода тяжелая, вот и просачивается туда. Ни разу не видел, чтобы вода текла в воздухе, друг. А как по-твоему вода попадает на землю? лицо безумного приняло изумленное выражение. А как на землю попадают горы? Горы? Они просто есть и все? Да че ты говоришь? Стало быть с неба они не падают? Разумеется нет, они гораздо тяжелее воздуха. А вода не тяжелее? Повозки у меня есть пара бидонов. Пойди подними, пупок развяжется. Слушай, здесь что, даже рек нет? Ну конечно есть, здесь дружище всего навалом. И как по твоему вода попадает в реки? безумно задачно посмотрел на ринсвинда. А зачем в реках вода? Что я там делаю-то? Ну, течь, подать в море. «Там, откуда ты пришел, вы че, позволяете речной воде утекать в море? Вот уроды!» «Что значит «позволяем»? Это просто происходит само по себе, реки всегда впадают в море!» Безумно ответил ему долгим тяжелым взглядом. «Точняк! И после этого меня считают сумасшедшим!» – произнес он. Ринсвинт махнул рукой, заканчивая бессмысленный спор. «На небе не было ни облачка, но земля все равно содрогалась». Арканцлер Чудакули так посмотрел на небо, словно оно нанесло ему личное оскорбление. «Что, ни одной звездочки?» — уточнил он. «Если выражаться точнее, ни одного знакомого созвездия», — подтвердил заведующий кафедры беспредметных изысканий. Однако мы насчитали 3191 созвездия, которое, к примеру, вполне могло бы сойти за треугольник. Правда, декан утверждает, что некоторые из них считать не следует, поскольку они друг с другом пересекаются. «А вот я ни единой звездочки не узнаю», — похвастался главный философ. Чудакули взмахнул рукой. «Но созвездия постоянно меняются, слегка», — произнес он. «Черепаха плывет в космическом пространстве и...» «Но не с такой же скоростью!» – возразил декан. Растрепанные сосна волшебники изумленно таращились на небо, которое очень быстро заполнялось звездами. Созвездие над плоским миром, который покоился на спинах слонов, которые стояли на панцире великого Атуина, который в свою очередь плыл через межзвездное пространство – менялись довольно быстро, поэтому местная астрология представляла собой передовую и весьма сложную науку, в отличие от остальных миров, где астрология всего лишь способ увиливания от настоящей работы. И в самом деле, если задуматься, это же удивительно, сколь последовательно и неизменно влияют на людские судьбы, удаленные на миллиарды миль и выстраивающиеся в определенном порядке плазменные шары, на большей части которых о существовании человечества слыхом не слыхивали. «Нас забросило в какой-то иной мир», простонал главный философ. «Э -э, «Не думаю», — отозвался Думинг. у «Тебя есть теория получше?» М -м -м. «Видите скопление звезд? Вон там». Волшебники устремили взгляды на довольно большое созвездие, солидно поблескивающее у самого горизонта. «Очень мило», — первым нарушил молчание Чудакулли. «И что?» «Кажется, это то, что у нас называется занудной группкой тусклых звезд. Очертания примерно совпадают», – пожал плечами Думинг. И «Я заранее знаю, что вы сейчас скажете, Арканцлер. А вы скажете, это просто большая световая клякса на небе, а на нашем небе это маленькая световая клякса». Но видите ли, Арканцлер, так эти звезды могли выглядеть в те времена, когда великий Атуин был к ним гораздо ближе, то есть тысячи лет назад. Иными словами, Арканцлер – Готовясь к тому, что произойдет, Думинг набрал полную грудь воздуха. Я считаю, что мы перенеслись во времени на несколько тысяч лет назад. Знаменитый волшебный менталитет имеет и другую сторону. Волшебники, к примеру, могут битый час припираться по поводу того, вторник сегодня или пятница. Но самую безумную идею они принимают с полным спокойствием, даже не качнув остроконечными шляпами. На лице главного философа отразилось некоторое облегчение. «О, всего-навсего!» – хмыкнул он. «Рано или поздно это должно было произойти» произнес декан. В конце концов, нигде не сказано, что входное и выходное отверстия дыры обязательно должны существовать в одном времени. Это несколько осложняет наше возвращение». Заметил Чудакулли э, э, начал Думинг Все может быть не так просто, Арканцлер В каком смысле? Не так просто перенестись через время и пространство В том смысле, что, возможно, нам некуда будет переноситься Ответил Думинг Он закрыл глаза Ну сейчас начнется, он знал это Как это некуда? Возразил Чудакулли Мы были там не далее, как сегодня у... вчера В том вчера, что произойдет через несколько тысяч лет «Но видите ли, нам надо быть очень осторожными, иначе мы можем изменить будущее», — продолжил Думинг. «Одного нашего присутствия в прошлом достаточно, чтобы изменить будущее. Кто знает, быть может мы уже изменили ход истории. Я считаю своим долгом предупредить вас об этом». «Знаешь, наверное, а ведь его слова не лишены смысла», — поддержал декан. «Кстати, у нас не осталось того Рома». «Но какую историю мы можем изменить здесь?» – удивился Чудакулли. «Какой-то странный островок...» «Даже самое незначительное действие, совершенное в любой точке мира, способны повлечь за собой гигантские последствия», – покачал головой Думинг. «Да, последствия нам совершенно ни к чему. Ну и к чему ты клонишь? Твой совет!» А все шло так хорошо, они почти за ним поспевали, и Думинг расслабился. Он повел себя как человек, который без всякого для себя вреда падал целых 100 футов, на основании чего заключил – что оставшиеся до земли несколько дюймов тоже будут простой формальностью. «Ну, если прибегнуть к классической метамфоре, главное тут не убить собственного дедушку», – важно произнес Думин. И почти сразу опомнился, но земля уже стремительно надвигалась на него. «А чего бы мне его убивать?» – не понял Чудакули. «Я своего старика любил и уважал». «Разумеется, я не имею в виду намеренно, а так, нечаянно», — принялся объяснять Думинг. «Но в любом случае...» «Нечаянно! Правда!» «Что ж, как тебе наверняка известно, я каждый день нечаянно кого-нибудь убиваю!» Язвительно откликнулся Чудакулли. «Хорошо, что моего дедушки нет поблизости Арканслер, я использовал это не более как пример. Основная проблема кроется в причинно-следственном законе. И суть в том, что...» «Суть, господин Доминг, в том, что ты вообразил, будто всякий закинутый в прошлое человек...» сразу становится жертвой родственноубийственных убийственных настроений. Так вот, если лично я встречу своего деда, то приглашу его выпить, а потом предостерегу, что змея, как бы ты на нее ни орал, все равно укусит. За каковую информацию он весьма вероятно будет мне очень благодарен. «Впоследствии». «Благодарен? Почему?» «Потому что это впоследствии для него будет». «Нет, Арканцлер, только не это. Уж лучше пристрелить его на месте». «Ты действительно так считаешь?» «Да». «По-моему, в цепи твоих рассуждений имеются звенья, которых мне, господин Думинг, не понять. Ты в самом деле собираешься пристрелить своего дедушку на месте, если, разумеется, его встретишь?» «Да нет же!» — огрызнулся Думинг. «Я даже не знаю, как он выглядел! Дед умер еще до моего рождения!» «Ага! Я вовсе не в том смысле!» «Послушайте, послушайте!» — вмешался декан. «Если верить тому же Тупсу, нас забросило аж на несколько тысячелетий назад!» «Чего вы спорите? Наши дедушки еще и не родились!» Что ж, в таком случае тупсу старшему очень повезло, усмехнулся Чудакульли. Все совсем не так, арканцлер! воскликнул Думинг. Прошу вас, я всего лишь пытался донести до вас мысль, что любой поступок, совершенный в прошлом, способен изменить будущее. Самые незначительные действия чреваты гигантскими последствиями. Можно наступить на муравья, а в результате кто-то даже не родится. В самом деле, поднял бровь Чудакуле. Да, арканцлер! лицо Чудакуль просил. Сияло. «Неплохой поворот событий. Есть пара-другая человек» по которым история оскорбить не станет. А как определить нужного муравья? «Не знаю!» Думинг лихорадочно выискивал трещинку в уме арканцлера, куда можно было бы воткнуть ломик понимания. И на несколько отчаянных секунд ему показалось, что он нашел такую трещинку. «Ведь может статься, что муравей, на которого вы наступите, ваш!» «Ты хочешь сказать, я наступлю на муравья, изменю будущее и в результате не появлюсь на свет?» Вот именно, совершенно верно, вы поняли? «Как это?» – озадаченно нахмурился чудакульник. «Я ведь не от муравьев произошел!» «Да так что?» Вокруг вздымались гигантские валы недопонимания, однако Думинг отважно сражался со стихией. «Ведь могло случиться...» М -м -м. «Допустим, этот муравей укусил за ногу лошадь. Лошадь брыкнула, всадник свалился. А он вез важное сообщение. Из-за того, что он его не довез, случилось ужасное сражение, в котором погиб ваш отдаленный предок». «Нет, нет, прошу прощения, наоборот, не погиб». А... а как вообще этот муравей переплыл через море? Осведомился чудакуль. На каком-нибудь бревне, подсказал декан. На этих бревнах кто только не плавает: насекомые, ящерицы, всякие мелкие млекопитающие доберутся до какого-нибудь острова и давай там размножаться. Ну хорошо, он доплыл. Затем выбрался на берег и сразу потопал туда, где должно было состояться сражение, уточнил чудокули. Он уцепился за ногу какой-нибудь птички. Вот разгадка. Я читал об этом в одной книжке. К примеру, именно так путешествует из пруда в пруд рыбья икра. «Настырная муравьишка!» Чудакули задумчиво погладил бороду. «Хотя случаются и куда более странные вещи». «Практически каждый день!» — поддержал главный философ. Думинг просиял. Метамфора была не из простых, но волшебники ее осилили. «Хотя одно мне все равно непонятно!» — вдруг добавил Чудакули. «Кто в таком случае наступит на муравья?» Что? Это ведь очевидно, продолжал Аркансверт. Допустим, я наступил на муравья и меня не стало. Но раз меня нет, значит я не смогу на него наступить. «А значит, я на него не наступлю. А значит, я есть». «Понятно?» — он добродушно ткнул Думенда толстым розовым пальцем. «Ты способный юноша, господин Тупс. Но иной раз, знаешь ли, логики тебе не хватает. То, что однажды случилось, так случившимся и остается. Это логично, это правильно. О, не стоит так унывать». Утешил он нечаянно, вполне может быть, что нечаянно, приняв бессильную ярость на лице думинга за пристыженность и смятение. Если когда-нибудь еще в чем-то запутаешься, добро пожаловать, моя дверь всегда открыта, в конце концов, я ведь твой арканцлер. Прошу прощения, так можно наступать на этого муравья или нет? Сварливо осведомился главный философ. «Как хочешь», – щедро разрешил чудакули. «Поскольку ход истории уже зависит от того, какой муравей тебе попадется под ногу. Если ты наступаешь на какого-то муравья, значит ты на него уже наступил. Так что если ты снова на него наступишь, это будет как бы в первый раз. Ведь ты наступаешь на него сейчас, потому что когда-то уже наступил. И это когда-то и есть сейчас». «Правда?» Ага. «Так что, надо было надеть башмаки потяжелее?» — спросил казначей. «Казначей, старайся не терять нить разговора!» Чудакуля потянулся и зевнул. «Что ж, все, пожалуй, понятно!» — довольным тоном заключил он. «Почему бы нам еще не подремать? Денек выдался долгим!»